3. Опираясь в представлениях о картинах детства Чехова на воспоминания Александра Павловича, мы, однако, и здесь не можем обойтись без критики текста. Дело не в фактических неточностях. Старший брат вряд ли измышлял сами факты жизни младшего и своей. И лавочная каторга, и каторга спевок, и жестокое драньё – всё это реально было. и убеждает нас в том, что самый авторитетный свидетель Антон Чехов, не раз писавший о маленьких каторжниках, о том, что у него и братьев детство было страданием. «Я прошу тебя вспомнить», — писал Чехов брату, «что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужасы и отвращения, какие мы чувствовали во время овона, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать дурой. 2 января 1889 года. Причиной, заставлявшие сомневаться в достоверности мемуаров Седова, Александра Чехова, в другом, в общем смещении в них акцентов и пропорций. Происходило же оно из-за избранной мемуаристом формы. на которую, к тому же, наложились некоторые личные особенности его литературной манеры. Мемуары Седова построены в виде цепи сценок, каждая из которых охватывает какой-либо эпизод биографии мальчика Чехова. День в лавке, день в греческой школе, спевка, церковная служба и тому подобное. Форма эта была хорошо знакома автору с юности, со временем работы в юмористической прессе. Сценка, возникшая в русской литературе еще в 60-х годах, в творчестве Успенского, Левитова, Горбунова, к началу 80-х годов под пером Лейкина, а также его подражателей Мясницкого и Дмитриевых, Пазухина и многих других, приобрела некоторые предустановленные затвердевшие черты. Сначала дается краткая экспозиция, описание места действия. Потом портреты действующих лиц, дальше идёт делок. Задача стояла не в полноте картины, а в сгущении деталей по одному признаку, создании одностороннего, узконаправленного впечатления. Если рисуется дом купца или его облик, то всё некупическое из описания изгоняется. Остаётся только подъёвка, сапоги, бутылками да гостинодворская речь. Возникает картина, как бы нарисованная одной краской. Это полностью шаблоннизировавшаяся форма и жила себе даже в билетистски. Именно её успешно преодолевал молодой Чехов. Тем не менее, она годилась для документально-мемуарных целей. Из изложения изгонялась всякая нетипическая деталь, всякая подробность нарушающий выбранный доминирующий настрой. Самой своей организации повествования уже исключало какие-либо оговорки, уточнения, которые сделали бы картину не только зримой, но и фактически точной. Например, такие. Были перерывы в спевках. Отец нередко на несколько дней отлучался за товаром. В 1872 году родители уезжали в Москву на целый месяц, оставив дом на 17-летнего Александра. Можно представить, какое это было вольное время. Были и гощения у тетки, поездки, в княжую, к деду и тому подобное. Кроме давления жанра, в собственной манере Александра Чехова была черта, делавшая эмоциональный колорит его описания еще более однотонным. Эта черта – та самая субъективность, от которой не раз остерегал брата Чехов, советовавший ему выбрасывать себя за борт всюду, не совать себя в героя своего романа, а отречься от себя хоть на полчаса. Есть у тебя рассказ, где молодые супруги весь обед целуются. Ною толкут воду. Не одного отдельного слова, а одно только благодушие. А писал ты не для читателя. Писал, потому что тебе приятный ты болтовня. Нужно кое-что и другое. Отречься от того личного впечатления, которое производит на всякого неозлобленного медовое счастье. Субъективность — ужасная вещь. она не хороша уже и тем, что выдаёт бедного автора с руками и ногами. В другой раз Чехов писал: "Главное, берегис личный элемент. Пьеса никуда не будет годиться, если все действующие лица будут похожи на тебя. Людям давай людей, а не самого себя". Одно письмо датировано 1883 годом, другое 89. -м. Но Александр Чехов с годами менялся мало. И рассказы Еседова 1900-х годов очень похожи на рассказы Агафопода Еденицына, его ранний псевдоним 1880-х. Ту же субъективность находим в рассказах Александра о жизни Антона Чехова. Автор не сумел подняться над тем личным чувством, каким были окрашены для него события их общего нелёгкого детства. Седой ничего не пресыщенял, но создал столь унылый, беспросветный, без малейшей душевной колорит, что становится неясно, как мог физически и морально выжить кто-либо в такой обстановке, да ещё и сохранить в себе способность творческого восприятия. Усугубляло дело и литературная несамостоятельность Александра Седова. Очерк Чехов в греческой школе, например, носит явные следы влияния очерков Бурса Помиловского. Насколько живо и сильно было это влияние, во времена юности братьев показывают произведения, печатавшиеся в Азовском вестнике. Очерки из семинарской жизни и из воспоминаний семинариста. Прав был биограф Чехова Измайлов, заметивший, что Александр Седой, надо думать, увлекся в сгущении тонов того быта, которого сам не был прямым свидетелем. и превратил его в кошмар, каким он не был. При всем том, сколько можно судить по воспоминаниям соученика Чехова по греческой школе, сына Пономаря, Петровского, характер преподавания и личность самого педагога в Утси Наса перед Найседовым верным. Мы благодарно помним, что именно Александр Чехов обрисовал те стороны личности Антона Чехова, которые он обозначил как Чехов Певчий, Чехов Лавошник, осветил те сферы и периоды жизни великого писателя, о которых никто кроме него не рассказал бы. Помимо этих милитризованных воспоминаний об Александре Чехове есть ещё несколько мемуарных текстов, которые заслуживают самого большого доверия из всей мемуарной литературы о детстве и юности Чехова. Это те воспоминания, которыми он делился в письмах к Антону Лучшей проверкой их точности здесь должна служить реакция второго участника событий и адресата, и самого строгого суди. К счастью, мы ее знаем. Твое поздравительное письмо Чертовский, Анафемский, Идельский, Художественно, 3 февраля 1886 года. Речь о большом письме Александра, где он вспоминает об их детстве. У дожественна на языке Чехова, как известно, значил и правдив. Письма Александра Чехова, столь высоко ценимые Антоном Чеховым, ясно показывают, что наибольшая и самая длительная духовная близость из всех членов семьи у Чехова была с старшим братом, который очень рано почувствовал в нём то, что другие поняли десятилетия спустя. Самый их тон во создаёт эмоциональную атмосферу общего детства братьев. Однажды, дружа, с тобою я долго и тоскливо глядел на твои игрушки, обдумывал вопрос о том, как мне избежать порки за полученную единицу. Из этого же письма Александра Чехова о том времени, когда Антону было 12-13 лет, тут впервые проявился твой самостоятельный характер. Моё влияние, как старшего по принципу, начало исчезать. Как не был глуп я тогда,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 Я долго смотрел тебе вслед, когда ты удалялся, и сам не знаю, почему заплакал. С тех пор и до конца жизни не было ни человека, ни доктрины, чему влиянию и воздействию подчинился бы Чехов. И не было той силы среды, семьи, обстоятельств, общественного мнения, которая могла бы к этому его принудить.